Глава 30. Миссия Сигдивалей. Кааргда. Район Хитра. Бывший жнец Глениус Сигдеваль с замиранием сердца сквозь прорези маски проследил за тем, как его любимая потеряла сознание от магического переутомления. Сам он никак не ожидал от нее такой силы духа из раза в раз использовать проклятую магию, чтобы упокоить, наконец, этих паразитов, выполнить задание ради него. Придя в ее комнату, Глен в нерешительности опустился в то самое злополучное кресло, в котором ранее скрывался под пологом невидимости, и продолжил наблюдать с немалой таликой благоговения замерным дыханием спящей девушки. Он любил ее с каждым днем все больше и больше, с каждой новой призрачной надеждой, что они будут вместе. И эта же любовь ранила его невозможностью прикоснуться к ней сейчас. Раздеть, обтереть, уложить на чистые простыни. Ведь все ее одеяние пропиталось этой вонью, волосы превратились в сосульки. Но даже такую, с неприглядной внешностью приспешницы, он любил ее и не мог заставить себя покинуть эту комнату. Ведь на горизонте маячило грандиозное в своей мерзости событие. Помня о предательстве агбитвеля несложно было догадаться, на кого он работал. Поначалу Архимагу казалось, будто это Урвигель подкупил почётного жителя деревни. Но теперь, видя собственными глазами, как работает Таиша, он знал точно, что всему виной эти паразиты, инкубатор которых был накануне уничтожен такой молоденькой студиозой. Почувствовав гордость за свою любимую, Сегдиваль все таки встал с кресла и прошел к кровати. Только огромное самообладание позволило ему не притрагиваться к леи и заставить себя терпеть, ждать окончания своего перерождения, как только богиня его отпустит. Взгляд Глениуса невольно остановился на такой любимой студиозе и на цифре 98, выведенной черными чернилами на ее руке. «Эта находка...» заставила бывшего жнеца одновременно и радоваться, и сожалеть о том, что именно его фамильяр убил двух неупокоенных, столь необходимых для окончания заданий приспешницы. «Да, человеческий эгоизм не знает границ», — поражался Гленью смысленно, делая мучительный шаг от кровати. «Рука его». против воли потянулась к девушке, которая будто что-то увидела во сне и улыбнулась. Так искренне, как умела только Лея, его Лея. «Я люблю тебя, Глен, прошептала студиоза еле слышно, одними губами. Но ему даже этого было достаточно, чтобы за сейчас час пребывания в чужом теле перевернуть горы и возжелать скорейшего воссоединения. О чем там еще упомянул Скагар, этот хитрый божок, сумевший сыграть на его интересе, помешать матушке с восхождением на Дунгару за и изместить драймага? Открыв воронку портала в родовой замок Сегдивалий Хангерт, рискуя быть замеченным, Глениус огляделся еще раз. Он хотел запечатлеть в памяти комнату любимой перед тем, как опять будет вынужден прозебать в царстве смерти. Дожидаясь своего часа, точнее, восьми часов подмены благодаря божественному договору. Но внимание его привлекла возня за окном. Матушка Леи, Диен, с фамилией Энскале в девичестве, а ныне Дорвиндаль с закрытыми глазами ощупывала колонну балкона дочери. Я говорю, ее комната здесь, сказала упертая женщина, не разжимая рук, будто боялась, что опора исчезнет. а за ее спиной обретался, зависнув в воздухе. Конечно же, отец студиозы, Эгвин Дорвендаль. Сжалившись над родителями Леи, Глениус, прежде чем исчезнуть, снял чары с комнаты. Но вслед закрывающейся воронки все же прозвучал удивленный мужской возглас. — Ты его видела, Сигдиваль? Ах, только бы они там ничего не выдумали и не сбили с толку мой лучик света! «Лею», — подумал Глен, прежде чем услышать рядом с собой скорые шаги. «Регандар, это ты?» — позвала матушка бывшего жнеца, спускаясь в главный пустынный холл замка Хангерт. «Неужели не спит в такой час?» — подумал Глениус. Мгновенно применив на себя полок невидимости, он еще и заступил за колонну, рядом с которой стоял после перемещения. «Леди Оледиана...» Между тем продолжила спуск по извилистой лестнице, расходящейся в стороны, к разным корпусам и башням. И действительно, за своей спиной, но только чуть в стороне, бывший жнец услышал голос легендарного бессмертного прапрадеда, у которого сам умудрился в детстве посидеть на коленках да подергать за вполне себе густую и совсем не седую бороду. Пройдя мимо Глена, Рогандар лишь хмыкнул, И спрятал улыбку за своими густыми усами. Затем взмахнул рукой и сотворил себе мебель. Уселся у пылающего, абсолютно непонятно откуда взятого камина, в центре комнаты. Да вытянул вперед ноги и водрузил их на кушетку. В ответ жена обескураженности леди Оледианы, которая спустилась по лестнице и величественно приблизилась к нему, Рагандар Доргет хмыкнул повторно. «Что? Я устал тебя ждать!» «Дорогая!» — послышался с лестницы голос балеруса «Это Рагандар, дорогой! У нас с ним разговор!» Отмахнулась она от мужа с остальными нотками в голосе. Видимо, предполагалось общение тета -тет. «Не переживай, нас никто лишний не услышит», — ответил ей самый старший из семейства Доргетов, темноволосый импозантный мужчина, которому на вид даже не больше пятидесяти. А если бы не борода, то и сорока пяти. «Так что ты там хотела спросить про Амброзию, дражайшая внучка?» «О, прекращайте меня так называть!» Слегка смутившись, Алидиана все таки решила присесть в кресло, стоящее напротив дивана и легендарного мага. «Я же даже не знаю, кем действительно вам прихожусь!» И снова Гленюс поймал хитрый взгляд про прадеда, брошенный в свою сторону. что Тархи архимагу подсказывала, Рагандар его специально раскрывать не стал. ведь узнавание магических аур имело место быть почти сразу после перемещения. «Значит, остановимся на красавице!» Галантно кивнув, дед протянул руку, чтобы поприветствовать жену своего правнука. «Как пожелаете!» Величественно приосанившись, Лидиана позволила тому слегка поцеловать костяшки своих пальцев, затем напряженно сомкнула руки на коленях. После положенного обмена любезностями — Оба замолчали. «Я надеюсь, вы уже слышали, что случилось с моим сыном», проронила мать Глениуса. Ведь пересказывать произошедшее спокойно, увы, я не в силах». Ее надрывный голос то и дело грозил перерасти в слезную истерику, но Рогандар лишь поднял ладонь и покивал в ответ. «Если я правильно понимаю суть твоей проблемы, то помимо ритуала перерождения Глена...» «Опустим инсинуации на тему неподходящей кандидатки. Тебя не устраивает разрыв договора со смертью». «Именно», — воскликнула она, кивнув. «Мой мальчик, он же... он там совсем один». «Допустим, он там не один», — перебил ее Рогандар, заставляя ошалело возриться на него в ответ. «Но...» «Никаких «но», Алидиана. Этот улыбчивый маг, казалось, знал многое. и чем-то напоминал самого Зодиака, однако был более уравновешен и, как ни странно, любвеобилен. «Даже из-за разрыва одного договора род женицов не прервется. я тебя уверяю, красавица!» И снова ему ответом послужил лишь удивленный взгляд леди Оледианы. Она, казалась онемела от таких подробностей, слушала внимательно, стараясь запомнить каждое его слово. «А ты не задумывалась, моя дрожайшая вну... красавица, о продолжении рода Сегдивалий? Меня глубоко удручает, что у тебя только один сын, особенно если учесть твою плодовитую мать и не менее плодовитую сестру, и ты прекрасно знаешь, о ком я. Не так ли? О Арсении Викитре и Айтерель? Трудом просипела она голосом. «Именно», — покивал Рагандар, продолжая вещать на весь холл. «Брак у вас с Балерусом, насколько мне известно, по любви. Тебя никто не принуждал. Проблем со здоровьем я не наблюдаю. Остается только какой-то внутренний пунктик, который я с радостью готов помочь тебе устранить из такой красивой головушки». Мать Гленюса открыла рот наверняка от удивления, но ей не дали и слова вставить. Предусхищаю твое возмущение, красавица. Но ты же должна понимать, мой правнук сейчас в полном расцвете сил. Как думаешь, сколько еще продлится ваша любовь?» «Но я, наоборот, боюсь потерять форму, и что...» «Ха, вздор и несусветная глупость!» Перебил ее маг, разразившись язычным хохотом, а когда отсмеялся, продолжил: Чего-то подобного я и ожидал. Но если переживаешь, моя дорогая правнучка, что потеряешь форму и раздашься вширь, тебе стоит наведаться к своей бабушке и попросить у нее лекарственных настоев от полноты, а не для временного бесплодия. Мы же друг друга поняли. «Не так ли? Ведь мне ничего не стоит разнести в пух и прах всю ее ведьмину лавочку вместе с садами, а может и дар отнять». «Я поняла. Вот и славненько. А что же до Глениуса и до Амброзии? То, увы, больше я на Дунгару не поднимусь, по крайней мере, пока. Там назревает знатненький конфликт, моя дрожайшая. Не ровен час». кого то из них попросту лишат бессмертия уж больно заигрались и замахнулись на само мироздание всякие но тебе конечно об этом и знать не надобно ты у меня красавица еще в полном расцвете сил а сын твой с приспешницей его уж сами как нибудь разберутся то есть вы верите что все у них получится позабыв напрочь просветские манеры А Лидиана сидела, задумчиво сгорбившись. Она то и дело покачивалась из стороны в сторону, будто мысленно пребывала в совсем другом месте. «Так вот наведайся завтра в гости, и сама все узнаешь. Заодно и прощение попроси за выходку свою. Эм, странную. А вечером...» «Но как? Как вы узнали про выходку? И откуда?» В глазах Оли отразилось праведное негодование. «О, никак не наш встретник Анатар до вас добрался?» И голос ее зазвучал столь обиженно и по-детски, что присутствующие при разговоре мужчины не удержались от улыбки. «Да, зодиак он такой. Без задней мысли может многое рассказать», — невольно подумалась Глениусу. «Не суть важно, дражайшая э, красавица Оли». твое дело продолжить род дивалий а если уже второй сын не пожелает заключить договор и стать жнецом чтобы продолжить вашу миссию так ты сделай третьего какие твои годы я поняла холодно прервала неприятный разговор о Диана, подскакивая с кресла но затем исправилась и сделав глубокий реверанс в знак уважения поблагодарила от всей души и с улыбкой После же, видимо, решила отыграться за уязвленную гордость. «Тогда, пожалуй, я пойду. Время уже позднее. Удачного вам остатка ночи, Рагандар. И передайте мое почтение своей отнюдь неплодовитой жене». После этого она удалилась с королевской грации, стуча каблуками по каменным плитам пола, а затем и лестницы Хангерта. Легендарный маг лишь довольно хмыкнул ей вслед. А Глен облегченно вздохнул, дождавшись, когда матушка уйдет. Правда, открывать портал пока не решался, недоумённо взирал на старшего из семьи Доргитов, сидящего к нему боком. Затем, когда где-то вдалеке хлопнула дверь, Рогандар повернул голову в сторону архимага и подмигнул со словами «Ну что ж, праправнучек, задержись-ка на минутку. Богиня Ция-Шишене...» Попросила кое-что тебе рассказать про планы Лиса Скаагара».